Ульяна Романова. «Как укротить хулиганку?» Соня. Демид Мартынов, серьезный как букварь красавчик, который, кажется, даже своему отражению не улыбнется. Спортивная звезда нашего института и мой друг детства. Самый невыносимый и невозможный гад, который решил, что имеет право меня воспитывать. Демид. Соня Ласточкина. Рыжая хулиганка, умудряющаяся находить приключения на ровном месте. Красивая, дерзкая и до ужаса катастрофичная. Мы не виделись четыре года, а когда снова встретились, то я и подумать не мог, что она станет такой манящей и привлекательной для меня. Осталась мелочь как-то укротить огненный характер и убедить упрямицу, что я именно тот, кто ей нужен.